напряжена и устремлена к завершению. Так сердце Архата знает трепет жизни, так сердце Тары знает трепет жизни. Именно не уничтожение, но жизнь вечная. Так много высших законов утверждается. Просто, сложно и прекрасно. Я утверждаю, чтобы тяо прекрасно, когда дух сливается в космическом слиянии и можно жить всеми внешними центрами. Именно в сердце космоса, сказал. Ночь на девятое октября. Обычные вспышки серебряных и синих звезд. Ночь душная, спала больше, но все же слышала кое-что. Сталась головной болью, которая еще усилилась после беседы с Айаной.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 Он измеряет с собою те возможности, которые проявляются в космосе. Агни Йог Лев пустыни несет в сердце все человеческие вопли. Он несет все взрывы космоса и чувит все сдвиги сознания. Он вмещает в себе струи космических течений. Он имеет в себе знание синтеза, утверждающее собирание явленных духов для обновления сознания. Когда синтез духа слагается из космических огней и психожизни сердца, тогда можно человеку сказать, что центры космических огней так являют соответствие центром космоса. Что параллель может дать лучшую жизнь, и принцип творческий установлен как огонь беспредельный, как глаз беспредельный, как слух беспредельный, как слух. всеобъемлющее сердце. Так трудно определить границы между так называемыми пассивностью и активностью в космосе. Если сказать, что все силы активны, тогда человек найдет парадоксальность в этом утверждении. Но высшее сознание понимает, что когда мы усматриваем все силы начал как активные, подразделение так, как не тонко, что трудно сказать людям о том принципе, который живет в явленной мощи мула пракрити. Примечание: корень природы, санскрит, божественный женский принцип. Так же как нельзя принцип жизни утвердить без понятия женского начала, так же как космос мула пракрити является и мировым принципом. Начало не могут относиться как силы соревновующие. Только объединение сил строит жизнь, и мы на высших мирах являем священное почитание началу, которое человечество называет пассивным. Да, да, да. Высшее сознание знает истину, и мы готовы оповестить эту истину человечеству. Но для этого человечество должно стать на высшую ступень, когда каждый владыка должен был быть дан миру. Материю, как же не чтить тебя, матерь мир, когда каждый пространственный огонь должен быть проявлен в форме, как же не чтить дающую жизнь? Да, да, да, как же не принять как высшее явление космоса силу напряженного символа матери двадцать четыре, когда тара пришла к утверждению на земле, за звучали три луча владык. Те грани космических огней могут быть видимы на таре чувствительным глазом. Явление граней так явлено мощно, что сияние расплавляет все усмотренные препятствия. Очень ценю твою помощь, наша Урусвати. Истинно, можно сказать, светлый образ дает новое понимание. Люмоу идет напряженным светом. Наш Фуяма идет, как наш утвержденный собрат. Он собирает новых сотрудников, но удержать их надо. Будет светло. Теперь пошлем силы в Америку. Очищающее дыхание твое сметает пыль. Чистим вместе. Да, да, да. Сердце Архата, сердце Тары творят. Ценю родная Урусбати. Ценю. Шлю вам мою мощь. Сказал. введение синих, но и черных искр. Ночь на десятый октября. Прохладно вечером было. Волосы устала. Обычные вибрации, обычные вспышки света слышала, но не записывала из-за усталости. Утром просыпаясь, слышала голос учителя, полный, четкий тембр голоса. Учитель звал меня. Беседа у кресла Владыки. Истинно. Моего сердца веление, когда в часы нужды мое сердце вызывает, твое сердце является звучание. Я звал тебя, да, я звал тебя. Так тысячелетиями сплетаются сердца в часы борьбы, в часы нужды, в часы победы, в часы подвига, в часы поднятия народов, в часы самоотверженности, в часы сокровенного таинства, в часы начал. Твое сердце звучало красотой. Можешь знать силу сердца, сущую мощь. Тара знает и Уру Свати сердце знает. Теперь так много мне приходится утверждать принципы, и ты борешься. Ценю, ценю. РМ, жемчужина сердца, тончайшая напряженность его. Только этой напряженностью создаем миры. Ведь мир устремленный строит будущее. Источник любви объединяет сущее. Творчество духа твоего может быть утверждено. Скажу истинно, твой облик облечён в материю личиду. И рука моя свидетельствует, как твоя рука творит. Можешь добавить к письму, что гуру должен почитаться. И доверие явленное должно хранить как ручательство начал. Шафран нужно явить справедливость к себе. Глаз добрый творит. Радно страж может продвигаться только осудив себя, не судя словами гуру. Гуру направляет добрым глазом. Мало понять слова, затмить их властностью. Гуру пусть чтят не для своих выгод. Но для общего блага. Люмоу несет крылья радости. Владыка сердце мое скорбела о моем мальчике, но я так опасалась показаться пристрастной к сыну, что, может быть, есть доля моей вины в той тяжелой жизни, которую сотрудники создали моему мальчику, но мое пристрастие к нему все же могло их направить на страшную ревность. Матерь великая ты, завтра добавлю о великом законе. Ночь на одиннадцатое октября, ночь свежая, лунная, вспышки света серебряного и синего, беседа у кресла владыки. Каждое действие архата насыщено началами. Когда архат на ступени завершения в сфере отдаленной или на земле, то законом магнита он должен творить слиянием духа. Потому наша обоюдная творческая работа протекает вместе с нами. По закону тысячелетий звезды утверждают срок. Наш намеченный срок должен быть завершен этим великим земным утверждением. Потому наша работа проявляется на двух планах. Потому земной путь должен быть пройден явлением наших творческих огней. Магнитная нить, идущая от меня к тебе, имеет свою параллель, ведущую ко мне. Так мы объединены. Ведь Архат приближается к своему магниту, так много сокровенных действий в космосе. Да, да, да. Двадцать четыре. Ведь Мать Мира напряжена в объединении. Ведь наши сердца объединены в напряжении. Ведь наш Фудяма напряжен в объединении, объединении духа человеческого для.